20 дней 23 23 46 день прошел а ты все мертв ну да как то так натянутые нервы давно звенели почище гитарных струн а в голове поселилось осознание что я поставил не на ту лошадь ищаде тьмы не заглотнут приманку они для этого слишком уверены в собственных силах прекрасно понимают что рано или поздно захватят башню тлена так к чему им помощь мертвеца Эта мысль наполняла душу ядом и горечью, хотелось куда-то бежать и что-то делать, хотелось рвать и метать, хотелось убивать. И тем сильнее было мое удивление, когда в склеп спустилась Изабелла. Прошлый наш разговор закончился не лучшим образом, мы оба наговорили друг другу лишнего, и едва кто-то из нас раскаялся в резких словах. Скорее уж наоборот, за это время злобы только прибавилось. И тем не менее, я сдержался и небрежно спросил. «Ну и?» «Все плохо», — прямо ответила Изабелла, ухватившись руками за прутья решетки моего склепа. «Эльфийка, как обычно, была свежа и неотразима, но от отчего-то показалась вымотанной до предела. Неужто так проявляются неурядицы в реальной жизни?» «Плохо там или здесь?» — только и уточнил я. «Там», — вздохнула живица — «отсрочки не дадут». А был шанс, — Изабелла вздохнула. «Наследствие давит», — негромко произнесла она, — «никто не собирается переносить начало судебного процесса». «Все наши предложения кладутся под сукно. Похоже, кто-то заинтересован в закрытии уголовного дела. без твоих показаний оно точно развалится». «Двадцать дней», — отрешенно сказал я. «Двадцать». «Есть и хорошие новости». Я присмотрелся к эльфийке, но та особо счастлива отнюдь не казалась. «Не тени проговорил я, внутренне подбираясь. «Ищадие готова выслушать твое предложение». «Да», — взвыл я, соскакивая с трона. «Да, клюнули». «Рано радуешься», — попыталась урезонить меня Изабелла. По словам Юлиана, руководство клана настроено скептически. «Тебя бы и слушать не стали, но поговаривают, что администрация опасается негативной реакции простых игроков на чрезмерное усиление исчадий. Так просто захватить башню им не дадут, придется заплатить высокую цену». «Ох уж мне эти утечки инсайдерской информации», — фыркнул я. «Звучит логично». «Да хоть бы и так». «Согласились поговорить. Уже хорошо. Я своего шанса не упущу. Когда отправляемся?» «Ты отправляешься. Ждут только тебя». Я нахмурился. «Если что-то пойдет не так и тебя прикончит...» Жрица не стала заканчивать фразу, но в этом никакой необходимости и не было. Я все понимал и прекрасно осознавал возможные риски, но отступиться уже не мог. «Когда?» — повторил я вопрос. Вместо ответа Изабелла передала одноразовый свиток перехода и попросила. «Будь осторожен». «Буду», — пообещал я, ломая печать. Изогнувшееся пространство втянуло меня и выкинуло в приемную главной резиденции, ища тьмы По инерции я сделал несколько шагов, остановился перед закрытой дверью и по-небратски оцелетовал изображенному над ней ангелу тьмы. Тут же рядом оказался привратник. На меня он посмотрел с нескрываемым подозрением. «Вам назначено, господин Лазарь?» Я рассмеялся и отключил инкогнито, а затем и вовсе снял с лица маску. «Да, мне назначено». В лице привратника не дрогнул ни один мускул. «Вам придется подождать, господин Доу», — предупредил он. «Присаживайтесь». Я кивнул, но садиться не стал и прошелся по пустой приемной. Очевидно, руководство клана решило не афишировать факт приглашения на переговоры лича, и звук моих шагов гулко разлетался по просторному помещению. Привратник неподвижно стоял у входа, не шевелился и, казалось, даже не дышал. Время шло. А меня все не вызывали Я начал поглядывать на изображение ангела тьмы с нескрываемым раздражением Тому на мое недовольство было попросту плевать Достали Дверь вдруг распахнулась, и привратник жестом пригласил меня в зал для уидиенций Я двинулся по коридору с вычурными статуями големов И никак не мог избавиться от ощущения дежавю Все это уже было только в тот раз Я семенил подобно цепному псу за Изабеллой А теперь шагаю сам Но вот уверенности не прибавилось ни на грош. Осознание зависимости от чужой воли повисло на ногах катаржанскими кандалами, ожидание отказа жгло душу почище кислоты. «Плевать! Прорвусь!» На этот раз зал оказался пуст и погружен в густой полумрак. Не обращая внимания на разгоревшиеся под ногами сияние, я двинулся к тронной группе, где восседали безликий лорд-распорядитель в облитых тьмой доспехах, прятавшая свой облик за вуалью из колючих снежинок леди вьюга и огненный герцог инферно. За ними возвышалась мрачная статуя ангела тьмы. По спине побежали колючие мурашки, вот только его здесь не хватало. Оно как вмешается и все испортит, но ангел безмолвствовал. Когда я приблизился достаточно, и передо мной загорелась огненная черта, лорд-распорядитель потребовал «Излагай». Я в двух словах повторил все сказанное принцу Юлиану и в посмотрел на руководство, ища детьмы. Те переглянулись, а потом лорд-распорядитель спросил «Уверен, что справишься?». Я снял с лица маску и ответил своей самой мерзкой улыбкой. «Иначе бы меня здесь не было». «Чего ты хочешь за содействие в битве?» И исключение из всех черных списков для затравки начал я с самого простого. Без проблем. Одну вещь с владыки Тлена на свой выбор. Только то, что не имеет отношения к управлению башней Тлена, немедленно вставил герцог инферно. Идет, согласился я и продолжил. Также я хочу стать мастером школы «Танцор тьмы». Лорд-распорядитель благосклонно кивнул. Это реально. Наши жулики смогут тебя обучить. И мастером школы тенеходцев Но в этой просьбе мне было отказано. «Мы не принимаем вампиров в клан. Ищи их сам», — ледяным тоном заявила леди Вьюга, начиная терять терпение. «Это все?» «Нет, еще нужна доля в общей добыче». «Выделим на общих условиях», — решил лорд-распорядитель и обратился к коллегам. «Есть вопросы, господа». «Есть», — кивнул герцог Инферно. «Если верить описанию заклинания, твоей собственной силы будет недостаточно, чтобы иссушить владыку Тлена». «Как мы сможем накачать тебе энергией перед битвой?» Интересует технический аспект вопроса. Я молча скопировал текстовку умения свита» и со спокойной душой кинул его герцогу. «Нужно будет сформировать группу поддержки. На время сражения они принесут мне вассальную присягу. И не думайте отделаться парой магов. Энергии понадобится прорва». Герцог Инферно несколько минут изучал полученный от меня текст, не нашел в нем ничего криминального и спустился с трона. «Устроим проверку». От огненной фигуры повеяло жаром. Я вернул маску на лицо и пожал плечами. Что будем проверять? Вабанг или свиту? И то, и другое. Герцог щелкнул пальцами, и в зале возникли три фигуры в темных плащах. Все колдуны, все игроки. Вы знаете, что делать, резко бросил герцог инферно. Старший колдун неуверенно откашлялся. Не вижу в интерфейсе нужных инструментов. Но, разумеется, сделанный беззаботностью фыркнул я. Минуту. «Будь я живым, покрылся бы холодным потом». «Как сформировать приглашение?» «С мертвецами все было просто. С наемниками тоже в автоматическом режиме прошло. А с живыми что делать надо?» «Как это умение работает?» «Впрочем...» «Свита». «Умение выстрелило информационными запросами в выбранных мной игроков». «Колдун заколебался и уточнил». «Нам переходить в подчинение господина Доу?» «Для этого вас сюда и позвали», — отчеканила леди вьюга. Ледяной тон подействовал подобно удару хлыста, и миг спустя у меня появилось три вассала. Старший колдун на миг замер с закрытыми глазами, затем объявил. «Да, теперь вижу. Мы поделимся силой». Герцог инферно кивнул и уставился на меня. «Ну? Готов? Кого опустошаем?» «Меня». Взмахом руки герцог сотворил огненный хлыст, и тот прочертил в воздухе замысловатую петлю, едва не хлестнув по ногам. «Это еще зачем?» — попятился я. «Мне не придется сражаться с владыкой Тлена. У меня нейтралитет». Но лорд-распорядитель лишь рассмеялся. «Покажи, на что ты способен». Игра для них — это всего лишь игра, и оставалось лишь принять чужие правила. «Секунду!» — потребовал я и обернулся к колдунам. «Начинайте!» Миг ничего не происходило а потом призрачные жгуты напитались силой, и уровень доступной мне энергии подскочил в несколько раз. Я без предупреждения скользнул в невидимость, и хоть для герцога это явно оказалось неприятным сюрпризом, он не растерялся и тут же махнул пламенным хвостом. «Скачок!» Заклинание перекинуло через жгут огня, и я хлопнул противника по плечу, и за этот краткий миг, стукнувшая по выкованным из чистого пламени латом перчатка, раскалилась так сильно, что ощутимо обожгла пальцы. Не хотел бы сойтись с этим парнем в клинче. Промелькнуло в голове, и я отскочил от противника, не зная, как он отреагирует на столь быстрое поражение. Герцог инферно развернулся и замахнулся хлыстом, но тот мигнул и погас. Увы, ненадолго. Выжженная моим заклинанием магическая энергия начала мал-помалу восстанавливаться, и вскоре герцогу вернулись его колдовские способности. «Ты не заблокировал меня?» объявил он с нескрываемым разочарованием. «Я этого и не обещал». «Обещал выжечь энергию и сделал это. Ты хоть представляешь, с какой скоростью она восполняется у владыки тлена?» Я развел руками. «Если вы не нуждаетесь в моих услугах...» «Довольно!» — объявил лорд-распорядитель. «Это лучше, чем ничего. У нас будет шанс расправиться с владыкой, прежде чем он накопит энергию для ответного удара». и «Я умываю руки», — пробурчал герцог инферно. Рыцарь в облитых тьмой доспехах проигнорировал это заявление и обратился ко мне. Ты будешь нужен нам завтра, в полдень, по игровому времени у башни Тлена. И без опозданий. Как я попаду туда? Лорд-распорядитель кинул мне свиток портала. Приходи один. Вопросы? У матросов нет вопросов, усмехнулся я, создал костяную тропу и провалился в развершуюся под ногами могилу. Но вместо мертвого леса очутился среди беспросветной тьмы. «Я завис в бескрайнем море мрака, и одновременно отовсюду и ниоткуда прозвучал смешок». «Решил обмануть систему?» — поинтересовался вкратчивый голос. «Будь я живым, взмог бы, да и так сохранить невозмутимость получалось с превеликим трудом». «О чем ты?» — крикнул я во тьму. «Играю как могу». Мрак сгустился в еще более темный ангельский лик. «Думаешь, опыта за убийство владыки Тлена хватит для скачка на сотый уровень?» — поинтересовался покровитель ища детьмы. Накатило невероятное облегчение, но виду я не подал и поинтересовался с нескрываемым недовольством. «А разве не хватит?» Ангел тьмы рассмеялся. «Клан выставит завтра пару сотен лучших бойцов. На каждого придется не так уж и много опыта. На каждого уцелевшего придется несколько больше», — заметил я. «Вот к этому я и веду», — придвинулся ко мне ангел. «Что ты задумал?» Тут уж пришла моя очередь смеяться». «Думаешь, подставлю исчадий под удар?» «Нет, я бы с удовольствием, если для пользы дела Но как потом справиться с владыкой тлена? Он и без магии способен на многое, и далеко не все переживут схватку с ним. опытом мне в любом случае упадет немало». Ангел тьмы соткался из мрака полностью, ожег меня раздраженным взглядом. «Излишне быстрое твое продвижение на текущем этапе, преждевременно», объявил он безапелляционным тоном. «Для этого ты еще недостаточно долго находишься в игре». «И я понял. Меня прикончат. Прикончат, как только выжгу энергию владыки тлена». «Ну, если успеют». «Но могут и успеть». «Ерунда», — взорвался я. «Я здесь уже больше двух месяцев зависаю». «Этого недостаточно». «Ладно», — выдохнул я, немного успокаиваясь. «Ладно, но заруби себе на носу. Умирать мне нельзя». «Почему это?» — полюбопытствовал собеседник. У меня украли череп. Если я умру, то попаду в огненную ловушку и стану погибать там раз за разом. Ясно это тебе? Ангел Тьмы отодвинулся от меня и негромко хмыкнул. Неплохой тест на психическую устойчивость. Да? Окончательно озверел я. И какие у меня шансы его пройти? Может, лучше стоит подумать об этом, а? Что станет с вашим проектом, если я съеду с катушек? А я точно свихнусь. Поставь себя на моё место. Гневная тирада произвела определенное впечатление, и собеседник нахмурился. «Рассказывай», — потребовал он после недолгой заминки. «Все из самого начала». «Чего у меня сейчас было, хоть отбавляй, так это времени, потому я без лишней спешки и в деталях изложил историю наших с Гартом Бартом отношений». Ангел выслушал, задумчиво потер подбородок и произнес... Политика компании направлена на максимальное погружение пользователей в игровую реальность. Именно поэтому принята концепция «один человек – один персонаж». Но ситуации бывают разные, и обычно администрация сквозь пальцы смотрит на попытки это правило обойти. В конце концов, не у всех есть деньги на обнуление характеристик в случае неудачной прокачки. «И ничего нельзя сделать», – перебил я собеседника. «Разве я такое сказал?» – поморщился ангел тьмы. Никаких штрафных санкций не предусмотрено. Просто стирается более ранний персонаж, а его имущество вновь поступает в игровой оборот. Отслеживаются задвоения в автоматическом режиме. По умолчанию из выборки исключаются персонажи, по 24 уровень включительно. Но гард поднялся выше. В этом-то все и дело. Мне даже придется идти на превышение полномочий. Просто внесу небольшие коррективы в алгоритм текущего сканирования». Покровитель исчадий закрыл глаза и на несколько секунд замолчал, потом объявил. «Барт огненный кулак, стерт из базы данных персонажей. Но среди его имущества твоего черепа не было». «Ну разумеется», — вскинулся я, — «череп лежит в огненной ловушке. Нельзя отвязать от него мою точку входа в игру». «Нет», — коротко ответил ангел. Я выругался. Особо не радовал даже тот факт, что гард лишился своего ненаглядного паладина. «Месть — это хорошо, но я бы предпочел взять деньгами». — Фу ты. Вернуть свой череп, конечно же. — И что мне теперь делать? — Советую не умирать, — развел руками ангел тьмы. — Но если умрешь, не страшно. Твоя подружка сможет отследить место возрождения и забрать череп. Ты ведь не порвал с той эльфийкой? — Нет, — проворчал я, обдумывая слова собеседника, в них был определенный смысл. — Смерть лишь станет началом нового квеста, — улыбнулся ангел. — Но если хочешь отсрочить ее, не жадничай. «Уходи из царства мертвых сразу, как только лишишь сил влады Кутлена. В этом случае я прослежу, чтобы ищадие выполнили все взятые на себя обязательства». «Звучит, как сделка. Чего ты хочешь?» Я поднял правую руку. «Восстанови подвижность руки, и мы договорились. Выполни свою часть сделки, а за мной дело не станет». Ангел тьмы щелкнул пальцами, и мрак перестал удерживать меня. Я провалился в пустоту, а миг спустя рухнул на свой костяной трон. «Вот же сволочь!» «Решил, что загнал меня в угол?» «Но мы это еще посмотрим». Я достал амулет Нео, оторвал от него цепочку и принялся крутить кругляш черного серебра меж пальцев. «Мы еще посмотрим».